Глава 11. Запретная тропа. Воздух полон запахом жареного, почти подгоревшего мяса. Это самый приятный запах на свете. Кабан насажен на вертел, жир капает, шипит и взрывается на огне. В животе урчит, но в то же время ее подташнивает. Она видела, как Питер жестоко убил этого кабана видела ненависть в глазах зверя, видела, как воля Питера пригвоздила его к месту. Она смотрела, как кабана разделывают. Странно, что ей вообще хочется есть это мясо, ведь в носу все стоит вонь от кишок. Но она ничего не ела после того ужасного супа Питера. А это мясо, поджаристое, шипящее, сочное, оно настоящее. Она сжимает в ладони камешек, стараясь не забывать — как чуть не подавилась ему. Здесь все не то, чем кажется. Все опасное. Что случится, если она съест кабанины? Она забудет еще больше? Существует множество легенд и сказок о заколдованной еде и о том, что происходит с теми, кто ее ест. Например, про Персифону, которая съела зернышки граната. Рот наполняется кислой слюной, и она ненавидит себя за это. Питер наблюдает за ней с той стороны пляшущего костра. Он смотрит пристально, понимающе. Огонь заостряет и искажает его черты. — Венди! — тихо зовет он. И звук крюком впивается в нее и тащит к себе. Имя такое знакомое, такое теплое и уютное. Оно так подходит ей. Это, наверное... И есть ее имя. хотя она точно и не помнит. Да, Питер? Собственный голос будто доносится откуда-то издалека. Питер кривит губы в улыбке. Глаза лучатся от удовольствия. Ты наша почетная гостья. Тебе полагается первый кусок. Он держит в руках широкий лист, на котором возвышается гора мяса. Она не заметила, как он его отрезал. Ну вот оно дымится в ночном воздухе, и в животе снова урчит. Давай, бери! Она встает и обходит костер, хоть чутье и велит развернуться и бежать прочь. Питер мягко подбадривает ее улыбкой. Она берет лист. Тепло, жареной кабанины греет руки. Это нечестно! Начинает Артур, переводя взгляд с нее на Питера. Она вообще не помогала убивать кабана. Почему ей достается первый кусок?» На плечах Артура лежит свежая кабанья шкура, добытая на охоте. «Ты тоже не помогал!» — влезает Берти. «Все Питер сделал!» Питер одаривает Берти улыбкой, и тот надувается от гордости, а Артур нахмуривается. «Правильно!» — говорит Питер. «Я убил кабана!» Мне и решать, кому первый кусок. И я отдаю его Венди. Хочется отказаться. Глаза щиплет. В живот вгрызается боль. Она такая голодная, что желудок сводит. А еще Питер так остро и пронзительно на нее смотрит, что отказаться она не в силах. Она набрасывается на мясо, хватает его голыми руками и запихивает в рот. Мясо обжигает губы и пальцы — Но ей все равно. Она жует и глотает, и хочется еще и еще. Видишь, Питер радостно хлопает в ладоши. Налетайте! По его зову мальчишки набрасываются на кабана, как оголодавшие волки или стерветники. Она сама тоже толкается и борется с ними за лишний кусок, впивается зубами в чью-то протянутую руку, кажется Берти, и отталкивает его. Вокруг все чавкают, чавкают, чавкают. Только Питер не ест, а созерцает побоище и безмятежно улыбается. Когда она, наконец, наедается достаточно, чтобы перевести дух и оглядеться, то замечает, что вообще-то не ест не только Питер. Нигде не видно Тимати, да и Руфус с несчастным видом сидит на самом краю освещенного пространства — обхватив себя руками. На нем нет рубашки, и ребра проступают под кожей. Он весь съежился, и заметно, как ему хочется есть, как хочется присоединиться к пиршеству. Питер будто замечает то же, что заметила она, и поворачивается взглянуть на Руфуса. Выражение лица резко неуловимо меняется. И это не из-за прыгающих отблесков костра. Он словно задумывает какую-то пакость. «Что такое, Руфус? Почему же ты не ешь?» Приторным голосом спрашивает Питер, уговаривая Руфуса, будто его искренне заботит мальчик и его самочувствие. «Не голодный!» Руфус ожесточенно трясет головой. Он отворачивается всем телом, все еще обнимая себя и не смотрит на Питера. Ей становится так страшно, что мясо в животе ворочается и она опасается, что ее может стошнить. «Да не может быть!» — говорит Питер. Его улыбка подстать голосу, как мед, но в глазах опасный блеск. «Так вкусно пахнет же!» Он отрывает прямо от тушки кусок мяса, другой бы обжегся, а он нет. Подходит к Руфусу и машет рукой над мясом, чтобы запах долетел до его носа. Руфус отворачивается и в свете костра в его глазах блестят слезы, которые он пытается удержать. «Мне кажется, Руфусу жалко, кабана!» Питер выплевывает слова и сверкает ухмылкой в сторону собравшихся в кружок мальчишек, которые неуверенно подходят поближе. В воздухе натянутой струной повисает напряжение. Это чувствуется. Предгрозовое затишье. И вот-вот случится что-то ужасное. Хоть она и проглотила все мясо, оно будто застряло в глотке комом и не дает ни говорить, ни дышать толком. Мне кажется, Руфус так любит кабанов, что он сам бы стал кабаном, а не человеком. Что скажете? Питер торжествующе улыбается. Глаза сияют в ожидании ответа толпы. Мне «Кажется...» Артур медлит. Как бы он не хорохорился раньше, теперь он будто сомневается. Правил этой игры не знает никто из них, кроме Питера, и все ощущают, что над ними нависла угроза. «Мне кажется...» Артур откашливается, выпрямляется и начинает говорить громче, черпая уверенность из одобрительного взгляда Питера. «Мне кажется, что Руфусу нужно...» Стать кабаном! А мы все поохотимся на него!» Артур бросает на Питера вопросительный взгляд, ожидая одобрения. «Да!» — Питер вновь хлопает в ладоши. «Отличная мысль!» Быстро, как молния, он бросается вперед, хватает Руфуса за руку и вздергивает его на ноги. Закручивает и толкает его, так что он с плачем падает на четвереньки. Теперь ему страшно, а не просто грустно. В горле застывает крик. Хочется подбежать к Руфусу, помочь ему. Но она прирастает к месту, прямо как кабан перед Питером, и ничего не может поделать. Она в отчаянии смотрит на круг мальчишек, которые также застыли рядом. Кто-то же должен помочь Руфусу. Но никто не шевелится. Они как игрушки приходит на ум, как марионетки и нитки от них в руках у Питера. Давай, Руфус, хрюкой беги, а мы попробуем тебя поймать. Питер пританцовывает на месте, радостно перепрыгивает с ноги на ногу. На следующем прыжке Питер подается вперед и шлепает Руфуса по боку. Тот испуганно визжит, очень по звериному. Руфус пытается убраться прочь, все еще на четвереньках, но на его пути ноги мальчишек. Они смыкаются, еще не уверенно, еще никто не бьет Руфуса, только не дают ему пройти. Но потом они раззадориваются, пинают его, пытаются схватить. Он мечется в центре, не может выбраться и умоляет отпустить его». Он невнятно мемлет и непонятно, это слезы мешают ему говорить или что-то еще. Например, если у него изменились челюсть и язык, а вместо зубов вдруг выросли клыки. Она теперь тоже плачет, но не может пошевелиться, чтобы помочь ему. Ее будто что-то удерживает на месте. Между ней и кругом мальчишек словно стена выросла. Она может только смотреть как волосы и тело Руфуса мелькают меж чужих ног. Его спина кошмарно выгибается, когда кто-то хватает его за волосы и тянет назад, и ее сердце пропускает удар. Она уверена, что вот сейчас все и случится. Сверкнет лезвие, нож пройдется по его горлу. Ей ничего не видно из-за слез. Она судорожно всхлипывает и едва может вздохнуть. Где-то там, в толпе, Руфус кричит от боли, и она точно знает, на что похож этот крик. Это звериный вопль, виск, чистый ужас. Она не может подбежать к нему, но может убежать прочь и убегает, проклиная себя за это. Она уверена, что Питер способен заставить Руфуса или любого другого делать что угодно. Он может внушить Руфусу, что он и есть кабан, и тот искренне поверит в это. Так поверит, что в самом деле превратится в кабана. Зацепившись ногой за корень, она растягивается во весь рост. Катится по тропинке, сбивая дыхание, когда она пытается подняться и не может. Очень больно. Сейчас ей хочется только свернуться клубочком, лежать и всхлипывать. И пусть Питер ее найдет. И все ли равно? В следующий миг на ум приходит такое, от чего становится еще страшнее. Нельзя оставаться. Нельзя дать Питеру похитить у нее ее саму. Она не из Неверленда. Она не потерялась. У нее есть дом, есть родители, есть имя. И это не Венди. Она Джейн. Имя вдруг приходит к ней вырвавшись из запелены в сознании. Джейн прижимает к губам исцарапанную, испачканную землей ладонь, чтобы заглушить то ли крик, то ли стон. Все вдруг потоком возвращается обратно. Потрясенное лицо матери, когда Джейн вытащили в окно. Звезды, что летели навстречу. Холод полета. Рука Питера на ее запястье. Страх падения, что преследовал ее все время. Она вспоминает... Как они пролетели на ту сторону, по-другому и не скажешь. Небо вокруг изменялось совершенно невозможным образом и все же изменялось. Они летели словно сквозь толщу воды, будто нырнули в лужу и вынырнули на другой стороне неизвестного ей мира. Звезды, что крутились вокруг, были уже иными, не теми, которые она видела из окна своей спальни. Не очень понятно, как она это определила, но она точно знала, чувствовала нутром, что находится в другом, неправильном месте. Она помнит, как звала маму, как кричала Питеру, чтобы он отпустил ее, хоть тогда и не знала его имени. Потребовала отпустить и сразу испугалась, что он послушается, и она упадет вниз. Поэтому она замолчала и плотно зажмурилась так что приземление было неожиданным, и она сильно ударилась об песок. Когда она открыла глаза, ее ослепил солнечный свет. Такого тоже не могло быть, потому что секунду назад они летели в темноте. Несмотря на ушиб, она торопливо вскочила на ноги и набросилась на Питера. Пиналась, пыталась укусить, швыряла песок ему в глаза. Она обзывалась и орала на него — В общем, вела себя совсем не как подобает Леди. Дедушка пришел бы в ужас, увидев такое. А вот мама, возможно, только возможно, гордилась бы ей, хоть никогда и не призналась бы. Питер тогда только смеялся над ней, будто все это была просто игра. Всякий раз, когда Джейн бросалась на него, он отклонялся на шажок и взмывал в воздух И облетал ее по кругу, издеваясь и дразнясь. Она помнит, как это было унизительно. В глазах жглись слезы досады. Она ощущала себя такой маленькой и слабой. Когда она наконец вымоталась и села передохнуть, Питер опустился и присел рядом. Пусть они были одного роста, когда она попыталась на него напасть. Теперь он казался намного больше и непонятным образом нависал над ней. — Ну, хватит, Венди! Чего ты так распереживалась? Радоваться надо! Ты дома, в Неверленде! Здесь твое место! — Я не Венди! Я Джейн! Пусть она устала и перепугалась, а все тело болело, но она пихнула его изо всех сил, вскочила на ноги и попыталась пнуть. Ухмылка исчезла без следа, когда он свысока взглянул на нее. Словно тучи набежали на солнце. Он схватил ее за подбородок, приблизил свое лицо к ее. И она не могла отвернуться. Она не могла даже закрыть глаза, хоть и попробовала. Веки были словно пришиты. «Хватит драться! Уже не смешно! Ты и Венди! Тебе тут будет весело! Но только если будешь слушаться меня!» Он разозлился. Но голос был необычайно мягким. Джейн запомнила этот контраст. Он шептал, даже когда кричал, и рассуждал разумно и вежливо. Несмотря ни на что, его хотелось слушать. Хотелось сделать как велено, только сердце колотилось о ребра. Она попыталась вывернуться из его хватки, плюнуть ему в лицо, закричать. Но тело слишком отяжелело, несмотря на отчаянные попытки разума расшевелить ее, она так и не шелохнулась. Глаза Питера, устремленные на нее, стали такого цвета, какого она никогда раньше у глаз не видывала. Она будто глядела на огонь или прямо на солнце. По радужке играл свет, словно пламя, что пляжет вокруг бревнышка. «Веди себя хорошо», — сказал он и внезапно отпустил ее так резко, что она покачнулась и с размаху села. Она вспоминает, как соднил копчик, которым она ударилась о землю, как она клацнула зубами и прикусила язык. Один миг — ослепительная вспышка, и имя она уже не могла вспомнить. Питер будто вырезал его из нее так быстро, что она даже не почувствовала боли, пока еще не ощутила потерю. Потом был корабль и тяжелая бухта веревки, и сладкий густой чай, от которого вспоминать становилось все сложнее. И потом все остальное — прятки и кабан. Эта тяжесть волной падает на нее. Сперва налетает, потом отступает назад и тянет с собой вглубь. Питер отнял у нее имя. В животе ноет. Он и полон, и пуст одновременно. Питер забрал ее имя. Он пытался заставить ее позабыть саму себя. Джейн до боли сжимает челюсти. Он сделал так, что ей захотелось охотиться. Так, что ей захотелось наброситься на добытое мясо. Она ползет к обочине тропинки и извергает наружу все то горячее поджаристое мясо, которое она жадно поедала минуту назад. За ее спиной продолжается свалка мальчишек, которые дерутся друг с другом и гоняют Руфуса. Она осторожно поднимается, проверяя, держат ли ее ноги. Ничего не сломано, одни ушибы. Она хромает прочь, так быстро, как может. Боль радует ее. Это помогает сосредоточиться, помогает помнить себя. И она не забудет снова. Она Джейн. Джейн, Джейн, Джейн! Имя бьется ритмом в унисон с сердцем, в унисон с неровным дыханием. Бог простреливает боль, резкая и острая, и она останавливается. «Ты в порядке?» Из темноты долетает тихий, испуганный голос Тимати, и Джейн тревожно всматривается. Он выходит из-под деревьев, которые бросают на него пятнистые тени. В лунном свете он похож на призрака. Она трясет головой, потом кивает, вытирает слезы, размазывая их по лицу. Меется, фыркает и не может удержаться. И в животе снова становится больно. И не сразу получается взять себя в руки. «Нет, но все будет нормально». Она выпрямляется и заставляет себя улыбнуться ради Тимати. Его сомнения и страхи немножко отступают, и он расслабляется. Она оглядывается, пытаясь определить, где находится. Еще до того она нашла гамак в груди добычи с корабля и подвесила его за пределами лагеря, чтобы спать подальше от валяющихся в повалку мальчишек. Теперь она изможденно опускается в него. А чуть погодя, и Тимати садится рядом. Она рада, что он с ней, а не с вопящей толпой мальчишек. Нужно вернуться и попытаться помочь Руфусу. Но при одной мысли об этом пульс подскакивает, а в глазах начинает сжечь. Что они с Тимати могут поделать со всеми охотниками Питера сразу? Лучше пусть они утомятся и забудут про Руфуса. Рано или поздно они ведь устанут. остается надеяться, что так оно и есть. Гамак качается от дополнительного веса Тимати Каков бы ни был этот вес. Ноги и близко не касаются земли, когда он свешивает их на одну сторону. Между бровями у него залегла морщинка. Оба сидят молча. Тимати будто изо всех сил старается что-то вспомнить, А Джейн пытается собраться с силами и придумать, что делать дальше. Нельзя же сбежать на поиски дороги домой и бросить его одного. Нужно помочь ему, и Руфусу, и всем остальным, кого получится убедить, что Питер не такой уж добрый. — Почему ты бежала? — спрашивает чуть позже Тимати, уже незадумчиво, а глазея на нее с любопытством. — Ты что... Видела чудище? Вопрос застаёт её врасплох, и она едва не смеется. Но Тимати спрашивает так серьёзно, что она глотает смех. Нет, я не убегала от чудовища. Вообще-то, думает она, убегала, только не от такого, о каком спрашивает Тимати. Тут нет чудищ. Она заставляет себя говорить уверенно словно сама ее уверенность заставит эти слова стать правдой. — Это потому, что ты будешь нашей мамой? — как Питер сказал. Тимати смотрит на нее. — Я не... — начинает она удивленно, но тон меняется, когда она видит надежду в глазах Тимати. Питер говорит, что мамы затем и нужны, — продолжает Тимати. Он произносит слово «мама», будто это непонятное существо из сказки о котором он только слышал легенды но не до конца понял что это такое мама готовят еду рассказывают сказки но самое хорошее они отгоняют чудищ я джейн медлит тимати так на нее смотрит что на миг ей кажется будто так оно и есть будто она в самом деле такая взрослая и надежная, что может защитить его. Не как мама, а как старшая сестра. Но она чувствует себя такой крошечной. А еще скучает по своей собственной маме и хочет только одного — вернуться домой. — Нет, — выдыхает она через силу. Может, следовало соврать? — Нет, вряд ли, извини. Ой, Тимати явно разочарован ответом. Но, как и раньше, его настроение сменяется как ртуть, и вот он уже вновь смотрит на нее с улыбкой. Ладно, можем просто дружить. Я не отсюда. Она не собиралась говорить это вслух, но правда звенит в ней и вырывается наружу. Мне нужно попасть домой. Тимати будто вот-вот расплачется. «Ты можешь пойти со мной», — быстро добавляет Джейн. Слова вырываются изнутри, опасные и неудержимые, но она понимает, что говорит всерьез. «И Берти, и Руфус тоже. Все вместе можем отправиться куда-нибудь в безопасное место». Питер украл ее саму и украл у нее. В отместку она украдет у него. «Берти и Руфус с тобой не пойдут». Тимати теребит край гамака, и надежда внутри ее слегка меркнет. Почему? Джейн не может представить, что Руфус захотел бы остаться после всего, что с ним здесь произошло. Они обычно забывают. Тимати выглядит таким измученным, что будто это он старший из них двоих. Я пытался сказать Руфусу спасибо за то, что он заступился за меня перед Питером и что мне очень жаль, что его ударили. Но он даже не вспомнил, о чем речь. Как он мог забыть, что его ударили?» На ум приходит тот синяк на щеке Руфуса. Джейн бросает взгляд в сторону лагеря, думая о том, как Руфус стоял на четвереньках и визжал. «Это он тоже забудет?» «Может быть, ему в самом деле лучше забыть». «Это все чай, который делает Питер». Мы все должны его пить, но если никто не смотрит, я свой выплевываю. Мне кажется, Руфус тоже иногда так делает, но рано или поздно все равно выпивает. Я думаю, ему не нравится помнить». Джейн вспоминает, как несчастный Руфус сидел, сжавшись в комочек у костра, и боролся с собой — желая сохранить и в то же время забыть себя самого. Она видела, что случается с людьми, которые противостоят Питеру. И частично она признает — забыть намного безопаснее, намного проще. Тимоти хмурится еще сильнее и выпячивает нижнюю губу. Джейн замечает, как озабоченность в его глазах сменяется чем-то другим — страхом. Будто краешек луны показался — В разрыве туч. Когда я не пью чай, то иногда вспоминаю плохие, страшные вещи. Тимати шепчет едва слышно, приходится напрягать слух, чтобы разобрать слова. Но никто больше не помнит то же самое, так что, может быть, я все придумал. Тимати смотрит на нее, зрачки расширены при свете луны, и на миг кажется, будто это вовсе не глаза а сплошная тьма. Джейн вновь вспоминает о призраках, и сердце спотыкается. Он мигает, и глаза снова выглядят обычно. «Просто малыш. Расскажи мне», — говорит Джейн. Она заставляет себя коснуться запястья Тимати, чтобы подбодрить его и убедить себя, что ей не страшно. «Давным-давно», — начинает Тимати, — будто в самом деле собирается рассказать сказку. Здесь жили другие мальчики, но их больше нет. Пульс сбивается с ритма. Беспокойство укутывает ее, как плащом, но она хранит молчание и не мешает Тимати рассказывать дальше. Одного мальчика звали Эдмунд. Он иногда заступался за меня, как Руфус. «Правда, Питер иногда нас переименовывает, так что, может быть, Эдмунд еще здесь, а я его забыл, но вряд ли». Тимати смотрит на свои руки, сплетает и расплетает пальцы, ковыряет ногтями веревки гамака, будто хочет порвать их. Джейн наблюдает за ним. «Может, обнять его?» «Что полагается делать хорошей старшей сестре? Он кажется таким хрупким, что может сломаться». Когда-то давно, когда Эдмунд еще был здесь, он сказал, что Питер не имеет права командовать, потому что он даже не настоящий. У него нет тени. Это и есть доказательство. Вот что сказал Эдмунд. Они подрались из-за этого. По-стоящему подрались. Но Питер никогда не устает, и ему не больно, в отличие от Эдмунда. Питер взлетел в воздух, чтобы Эдмунд не смог достать его, и летал по кругу, показывал язык, смеялся и обзывался, как хотел. Никто даже не попытался помочь. Тимати моргает и трет нос с тыльной стороной ладони. А потом вдруг Питер хлопнул Эдмунда по спине, будто они снова друзья, и сказал, что не в обиде. Но мне все равно было страшно, потому что у Питера был такой вид будто он придумал какую-то очень интересную игру. Он сказал, что они с Эдмундом пойдут в одно секретное место и что никому больше нельзя идти следом. — И что случилось потом? — шепчет Джейн. Тимати заметно напряжен, будто что-то большое и ужасное распирает его изнутри. Она боится, что он расплачется и привлечет внимание остальных мальчишек. Когда Питеру наскучит мучить Руфуса — Он может пойти разыскивать ее. — Все хорошо. Она старается говорить мягко и уверенно, будто ему в самом деле нечего бояться. — Я очень плохо поступил. Глаза Тимоти наполняются слезами, которые дрожат на ресницах. — Я пошел за ними, хоть Питер и запретил, потому что хотел посмотреть на секрет, и потому что беспокоился за Эдмунда. Я старался идти очень тихо и не бояться, и... Нижняя губа у него дрожит. Джейн прижимает его к себе, утыкается носом ему в макушку и чувствует, как он трясется. Но Тимоти не кричит, как она опасалась, а глубоко вздыхает и отодвигается, чтобы взглянуть на нее. Он смотрит твердо. Заметно, что он снова пытается не бояться и вести себя очень тихо, и сердце сжимается за него. Питер... Привел Эдмунда к пещере, откуда вытекал маленький ручей и бежал к морю. Я залез на дерево посмотреть. Питер велел Эдмунду ждать снаружи, а сам пошел в пещеру и вернулся с чем-то в руках. То ли с камнем, то ли с ножом, я не знаю. Тимоти снова ковыряет веревки гамака. «Мне не нравилось смотреть на эту штуку. От этого становилось плохо, будто внутри что-то испортилось». Питер все смотрел на Эдмунда прямо в лицо. И, наверное, говорил с ним, но так тихо, что я не слышал. Тимати колеблется. Джейн представляет себе самое худшее, вспоминая, как Питер прыгнул на кабана. И брызги крови пролегли среди веснушек, как созвездие среди прочих звезд. Он... он... «Убил Эдмунда, как того кабана?» Тимоти отрицательно трясет головой. Льются слезы. И теперь он выглядит одновременно расстроенным и напуганным. Он будто хочет сказать так много, что не может выразить. Точно так же он выглядел, когда Джейн спросила его о маме и папе, будто пытался вспомнить что-то болезненное. Питер коснулся Эдмунда этим камнем или ножом, и Эдмунд пропал. Тима мурит брови и так вцепляется пальцами в веревки гамака, что те впиваются в кожу. — В смысле, он так и стоял там, но внутри был пустой. Это был уже не Эдмунд. Питер что-то из него вытащил. Такое темное и блестящее, как дым в воде, но как будто живое, и... Он почти кричит. И Джейн прижимает его к себе, заставляя замолчать. Шш, все хорошо. Убедившись, что он не завопит, она отпускает его. Я убежал. Я не помог Эдмонду, а ведь он мне помогал. Тимати невнятно бормочет. Бог ночной рубашки Джейн промок от его слез. Ты ничем не мог ему помочь, говорит она. Ты не виноват. Тимати отстраняется. По глазам видно, что он очень хочет поверить ее словам. Но он выглядит таким несчастным, что явно не может. Сколько он уже здесь? На вид он маленький мальчик, но может оказаться старшей ее мамы и папы, и даже дедушки, если его слова верны, и все случилось много лет назад. Потом Питер вернулся в лагерь без Эдмонда, говорит Тимати. Он нес сумку, и я просто знал откуда-то, что внутри. Та темная штука, которую Питер отобрал у Эдмунда. Тимати вновь отодвигается. Он выглядит очень подавленным. Рассказ будто иссушил его. Питер очень гордился собой. Он заявил всем, что отправится на поиски мамы для нас. А она сделает так, чтобы у него снова была тень. Тогда никто больше не сможет заявить, Что он не настоящий. Джейн трет руки. Кожа кажется слишком тугой. Она будто натянута на кости неправильно. Ей хочется стереть это ощущение, но не получается. У Тимоти такие круглые и внимательные глаза на пол лица, что он похож на сову. Никто, как будто, не заметил, что Эдмунд пропал, а через некоторое время. Его уже словно и не было никогда. Другие мальчики тоже пропадали. Роджер и Болтун. И я не знаю, что с ними случилось. Иногда я боюсь, что Питер и меня заставят исчезнуть. Джейн глубоко вдыхает и говорит. Я ему не позволю. Мы с тобой будем присматривать друг за другом. Так делают друзья. Они заботятся друг о друге. «Ты не расскажешь никому?» — спрашивает Тимоти. «Про чай, про Эдмунда и про Роджера, и вообще про все?» «Конечно, нет». Джейн чувствует, как быстро и неровно колотится сердце в груди. Кажется, будто не хватает воздуха, и хочется то ли убежать, то ли рассмеяться, то ли заплакать, то ли все вместе. «Сколько ты уже здесь, Тимоти?» Джейн ужасно не хочется задавать этот вопрос, но ей кажется важным узнать это. Голова полна кусочков здешней мозаики, но собрать их пока не получается. Она не видит картинку, в которую они должны сложиться, только отдельные детальки, изломанные и разбросанные повсюду. — Мне кажется, я был тут всегда, — Тимоти пожимает плечами. Он как будто сдается. Можно понять, почему Руфус, да и все остальные мальчики, предпочли все забывать. Было намного проще и безопаснее соглашаться во всем с Питером и жить среди бесконечных игр и веселья. Но она твердо намерена помнить. Питер украл ее имя. Он украл ее саму. Он вредит другим. Джейн не позволит этой правде ускользнуть. «А ты помнишь...» Джейн медлит, сомневаясь. «Есть кусочек этой головоломки, который она почти разгадала, но боится разгадывать до конца. Питер упорно зовет ее маминым именем, а слова Тимати могут означать, что она совсем ничего не знает о своей маме». — Питер тогда принес с собой маму для вас, как и обещал? — Ой, да! Просияв, Тимоти кивает, будто он забыл, а после вопроса Джейн вспомнил что-то хорошее, и оно заслонило собой плохие воспоминания. — А ты... Голос срывается, и Джейн сглатывает, чувствуя ком в горле. — Какой она была? Тимоти снова морщится, припоминая а потом его лицо разглаживается. Он выглядит младше, чем обычно, и улыбается при этом так, что сердце рвется. «Красивая и добрая. Рассказывала истории, как ты, только лучше». Его глаза округляются, когда он понимает, что мог обидеть ее. Он собирается только сказать, но вот Джейн качает головой, вытирает щеки тыльной стороной руки и выдыхает. «Ничего». Говорит она: "Слушай, если Питер куда-то улетал и принес с собой эту маму, откуда ты еще? То значит, что с острова можно куда-то уйти. Тимати не понимающий морщится, словно не может осознать, что мир куда больше, чем Наверланд. Джин, не обращая внимания на его замешательство, вскакивает из гамака. Нет никаких сил сидеть на месте и думать о том, что, возможно, ее мама знала Питера. Ее мама была здесь и ни разу не обмолвилась ни словечком. Как представить, что Тимати знал ее маму раньше ее самой, что Тимати старше ее, несмотря на свой внешний вид? Гамак раскачивается так, что Тимати едва не вылетает, но потом выбирается вслед за ней. Я помогу. Но... Да, она сама предложила Тимоти отправиться домой вместе с ней. Но одно дело — это отвечать за саму себя. Отвечать за Тимоти — совсем иное. Я не боюсь. Тимоти перебивает ее, выпитив грудь и задрав подбородок. Он такой смелый, забавный и чудесный, что Джейн не может удержаться от смеха. И снова утирает щеки. Может быть, хорошая старшая сестра заставила бы Тимати остаться. Но будет ли ему безопаснее с Питером, а не с ней? А еще глубоко внутри она рада, что Тимати с ней. Ей не хотелось бы оставаться одной. Что ж, лучше идти сейчас, пока остальные нас не нашли. По ней пробегает еще одна волна восторга и дрожи, и Джейн взрывается нервным хохотом. Она правда собирается это сделать. В самом деле сбежит от Питера и заберет с собой Тимоти. Как они попадут домой? И что она будет делать с Тимоти, когда они вернутся? Сейчас думать об этом нет сил. Потом будет время все осмыслить. А для начала нужно сбежать. Она машет Тимоти, чтобы тот шел за ней. И идет быстро, но так, чтобы не шуметь. У опушки леса Тимоти останавливается. Лицо у него серьезное, глаза широко распахнуты в льющемся сверху лунном свете. И Джейн вдруг пугается, что он передумал. «Значит, мы друзья, да?» Вопрос застаёт её врасплох. Изнутри рвётся полусмешок, полувсхлип, и она кашляет, чтобы скрыть слезы на глазах. «Если Тимати способен быть таким отважным, сильным и славным, значит, и она может». Что бы ни потребовалось для побега, они сделают это вместе. Конечно, мы друзья. Джейн на миг задумывается, а потом встряхивается и протягивает руку для настоящего официального рукопожатия, которое кажется очень взрослым поступком. Я Джейн. Мне очень приятно быть твоей подругой. Тимоти сияет и радостно трясет ее руку. «Привет, Джейн!» — говорит он. Я очень рад, что знаю тебя и что ты моя подруга. Лондон, 1920. Венди стоит на ступенях лечебницы святой Бернадетты и старается не вертеться. Она провела столько лет в простой одежде, призванной скрыть силуэт, что теперь юбка на ней кажется слишком тяжелой. Пояс слишком тугим, каблуки сапожек слишком высокими. На ней надеты ее собственные вещи, но по ощущениям это вовсе не так. Это могла быть и чужая одежда. Приходится сознательно расслаблять руки, чтобы не оглаживать рукава и юбку, машинально щупая успокоительные кармашки, которых там больше нет. Когда она выберется отсюда первым делом сошьет себе новую одежду, в которой будут карманы везде, где только можно. Эта мысль успокаивает. Но только на миг. Майкл и Джон сегодня забирают ее домой. Три года она тосковала о свободе, а теперь до свободы рукой подать. А она не готова к ней. Что она будет делать без Мэри? Что она будет делать с этим мужчиной, Недом, которого братья назначили ответственным за нее. Джон ясно дал понять, что ей нужно стать просто образцом подходящей для женитьбы женщины. Это шанс на нормальную жизнь не только для нее, но и для него тоже. Венди понимает, что она для него обуза, Но она хочет поговорить с ним как сестра с братом до того, как отправиться в новую жизнь. С минуты, как Джон принес новость о женитьбе, началась такая суета. Она до сих пор не знает точно, почему Джон выбрал для нее именно Неда, а не кого-нибудь другого. Может быть, это был единственный выбор, а брат совсем отчаялся сбыть ее с рук. А что же Майкл? Ему-то Нед нравится, Они не дружат. Она доверяет Джону в том, что касается сватовства — Но Майкл зато может честно сказать, добрый или нет. Легко ли его рассмешить, или он всегда серьезный? По крайней мере, раньше мог. Теперь она не уверена, захочет ли Майкл вообще с ней разговаривать. Джон предупредил, что они оба за ней придут. Но хочет ли Майкл присутствовать, или Джон притащил его силой? Венди вспоминает тот день, когда она в последний раз видела младшего брата в Нестен лечебницы святой Бернадетты. Тогда она довела его до слез своими требованиями вспомнить Неверленд. Хотела помочь ему или себе? Венди до сих пор не уверена в ответе. В то время она, пожалуй, думала, что приятные воспоминания помогут ему, поэтому умоляла увидеть мир таким, каким видела его она, но сама никогда не пыталась взглянуть с его точки зрения. Сколько же сил он приложил, чтобы заставить себя забыть ради выживания? Сколько же война у него отняла? Но тогда она отказывалась отступить. Она давила, даже когда у него затряслись руки, когда глаза стали затравленными, когда он начал всхлипывать. Тогда он закричал, чтобы она остановилась и она закричала на него в ответ. Если бы она вела себя мягче, может быть, Джон никогда не отвез бы ее в это место. Даже теперь эта картинка горит в памяти. Джон, который стоит между Майклом и нею. Свет бликует на его очках и прячет глаза. Но даже так видно, как он поражен всем этим. Он и боялся ее, и за нее и выбора она ему не оставила. Он должен был отправить ее сюда, чтобы защитить младшего брата. Это была и ее обязанность, но она была слишком упряма и уверена в своей правоте. Венди смотрит в направлении железных ворот. Дорожка, что ведет к ним, бледным шрамом пролегла по зелени. Когда она впервые оказалась в лечебнице, Она винила Питера за то, как вела себя с братьями. Если бы он ее не бросил, если бы он вообще не выкрал их. Но нет. Пора принять ответственность за себя и оберегать братьев так, как следовало всегда. Мэри пришла повидать тебя в последний раз. Голос доктора Хардингтона возвращает Венди в реальность. Он легко согласился на выписку и был счастлив избавиться от нее, так полагает Венди. Неодобрение в глазах доктора не ускользает от нее, но следует отдать ему должное. Он отходит в сторону, чтобы создать для них хотя бы иллюзию уединения. Этой минуты она боялась больше всего, и когда разворачивается, сердце колотится. Мэри выглядит такой маленькой в этом коридоре которая ведет обратно в психушку. Сколько Венди ее знала, Мэри никогда не казалась маленькой. Она такая громадная, внутри у нее целые миры и столько отваги и любви, что Венди даже представить себе не могла. Паника мечется в сердце невыносимо. Она едва не хватает доктора Харрингтона за на безупречного костюма, чтобы сказать, что передумала что совсем не хочет домой. Мэри одергивает ее беспощадным, почти свирепым взглядом. «Не смей», — говорит этот взгляд, — «ты не имеешь права трусить». Венди едва не смеется, но этого звука она бы не вынесла. Смех остается запертым внутри, а она берет Мэри за руки и касается лбом ее лба. Я найду способ вытащить отсюда и тебя, даю слово. Венди поворачивается и загораживает с собой доктора Харингтона, И теперь можно сделать вид, что они наедине. Пусть я не могу забрать тебя прямо сейчас, но я не брошу тебя здесь. Не давай слова, если не сможешь его сдержать. Глаза Мэри ярко сверкают. В ее голосе не сомнение, а скорее угроза, скрытая насмешка. Венди не может удержаться от улыбки, но на губах соль. У нее никогда раньше не было подруги, особенно такой, как Мэри. Как она будет жить, когда их разлучат? Я сдержу. Клянусь. Венди размазывает слезы по щекам. Держи. Быстро, чтобы доктор Харрингтон не заметил, Венди достает драгоценную украденную иголку из рукава блузы, Куда раньше ее припрятала, и вкладывает в руку Мэри. Мэри собирается что-то сказать, но не произносит ни слова. В этой крошечной стальной лучинке вся их история. И Венди накрывает ее пальцами Мэри. Это Мэри научила ее выживать и не терять надежды. Все, чего жаждет Венди теперь, сделать для нее то же самое, чтобы вспоминала меня, глядя на нее. Она касается губами щеки Мэри, впитывая тепло ее кожи. Я не прощаюсь. Венди делает шаг назад, и иголки уже не видно. Она кусает себя за щеку, чтобы сохранить видимость невозмутимости и не дать улыбке расплыться по лицу. Ну, пойдем, не будем заставлять твоих братьев ждать. Доктор Харрингтон твердо и настойчиво берет Венди за руку. На миг ей кажется, что она сейчас ударит его. Но взгляд Мэри заставляет ее остановиться. Она дала слово, надо его сдержать. Венди склоняет голову, и даже это легчайшее движение причиняет боль. Следует сказать что-то еще. Но что она может сказать? Между ними столько всего и нет слов, чтобы описать, что для нее значит Мэри. Венди может только надеяться и верить, что Мэри понимает это. Венди отворачивается, проглатывая болезненный комок в горле. Она позволяет доктору Харрингтону увести себя по тропинке. Его пальцы плотно сомкнуты на ее руке, будто даже теперь она может сбежать. Представляется дурацкая картинка, что она невеста, а доктор Харрингтон ведет ее по проходу в церкви, чтобы передать в чужие руки. Венди бросает на Мэри последний взгляд. Если смотреть чуть дольше, ее смелость растает, и она рванет обратно в темноту. Она знает, что в лечебнице святой Бернадетты небезопасно. Но там хотя бы понятны правила. Когда она поворачивается назад то видит в конце дорожки Джона и Майкла, которые ждут ее у ворот. Они кажутся такими маленькими, прямо мальчишки из детской. А потом расстояние между ними сокращается, Венди оказывается перед ними, и они оба оказываются выше ее. Совсем не мальчики, а взрослые мужчины. У Джона аккуратные усы, волосы Майкла выгорели в песочный светлый цвет. Он опирается на трость, а в его серо-голубых глазах живет целое сборище призраков. Джон целует ее в щеку. Майкл обнимает одной рукой, но очень скованно и официально, как незнакомку. Бенди очень хочет что-нибудь ему сказать, но Джон встает между ними. — Пойдем, дорогая. Джон берет ее за руку. Его пальцы сменяют руку доктора Харрингтона. Инди помимо воли, вздрагивает от его жеста и слов. «Нас ждет машина». В голосе напряженная нотка. Смотрит он тоже беспокойно. Бросает на нее взгляд и быстро отводит глаза. Торопливо сажает ее на заднее сиденье, едва давая ей время подобрать юбку, словно тоже боится, что она улетит прочь. Его голос, его лицо. Что-то с ним не так. И Венди пытается внутренне собраться, но невозможно приготовиться к тому, что говорит Джон, когда забирается в машину вслед за ней и захлопывает дверь. «Я надеюсь, ты не будешь совсем уж против, но у нас заказан столик в клубе. Отец Неда все устроил. Ему не терпится познакомиться с тобой». «Нед?» — Венди холодеет. В ушах звенит это имя, пока машина трогается с места. Придется встретить будущего мужа прямо сейчас? Совсем не успев привыкнуть обратно к жизни вне стен лечебницы? Джону хотя бы хватает совести выглядеть пристыженно. Он краснеет. Майкл вовсе не смотрит на нее. Прошу тебя, Венди, хотя бы попытайся. Джон говорит, как ребенок, который выпрашивает конфету. И только сверху все это покрыто тонкой пленочкой заботы. Руки жаждут взлететь к дверной ручке, обрушиться на стекло. Хочется выброситься на улицу, что угодно, только не то, что ей уготовлено. Она думает о Мэри, о своем обещании и о будущем. Думает о Джоне, Майкле и их прошлом. Заставляет себя посмотреть брату в глаза и увидеть его по-настоящему. Джон заботится о ней. Он желает ей лучшего. Нельзя винить его за то, что он не понимает ее, если она сама сделала так, чтобы ее было невозможно понять. Я и пытаюсь. Венди старается говорить как можно ровнее. Я постараюсь, но мне нужно время. Все слишком быстро. Джон покусывает губу под усами, вернулась старая привычка. Твой будущий свекр очень настаивал. Он бывает нетерпеливым. Джон поворачивается и покашливает. Ты что-то не договариваешь. В Энди едва не хватает Джона за ухо, будто он снова ребенок, а она заменяет ему мать и пытается поймать его на вранье. Вместо этого она сцепляет руки на коленях, доказывая, что владеет собой, что изменилось. Это не жен... Джон трясет головой. Тебе не о чем здесь беспокоиться. Говорит он резко, но глубоко внутри смущен, думает Венди. Она умоляюще смотрит на Майкла, но тут не обращает на нее внимания и глядит в окно на проплывающий мимо город. Венди чувствует, как корсет держит ее. Сейчас он не просто тяжелый. Он тянет ее к земле. Кожа горит под одеждой так, что хочется разодрать платье в клочки. Теперь понятно, почему Джон так настаивал, чтобы она оделась и причесалась подобающе. Как он может так поступать с ней? Как он может быть таким жестоким? Совсем скоро, даже слишком скоро, машина тормозит, и Венди снова охватывает ужас. Она осматривает улицу, прикидывая — Сможет ли убежать? Далеко ли она убежит, пока ее не выследят? Джон перехватывает ее руку, когда она тянется к ручке, будто прочитав ее мысли. Но так смотрит на нее, что понятно, есть и другая причина. Нет и его отец знают, что ты болела, но больше ничего. Губы Джона мрачно кривятся, но он говорит от души. Ты можешь сказать им, что болела испанкой или чем захочешь. Сама выбирай, что объяснить. Выбирай. Она замирает. Она так долго не могла выбирать, никуда пойти, ни что сказать. А теперь Джон дает ей возможность придумать себя с нуля. От этого кружится голова. Венди смотрит в глаза брата и видит в них все то, что он хотел бы передать ей, не говоря вслух. Он пытается быть добрым. Он предлагает ей с этой минуты взять жизнь в свои руки, пусть даже выбор у нее и невелик. А кроме всего этого, он до изумления страстно желает, чтобы она была счастлива. Вдруг становится очень страшно при мысли о таком широком выборе. Получится ли выдать болезнь за испанку? лечебница святой Бернадеты в этом отношении повезло. Всего несколько солдат были направлены в мужское отделение после возвращения с фронта, так что почти никто не заболел. Хотя в других местах болели все поголовно. Будут ли Нет и его отец настаивать, требовать доказательств? И что она скажет в таком случае? Она лгала так долго, что от мысли о еще одной лжи лжи, которую она выберет сама, и в которую, если прав Джон, с готовностью поверит ее будущий муж, перехватывает дыхание. Джон еще миг держит ее руку, а потом отпускает. Доверие. Подарок, из которого она черпает силы и заставляет себя сделать вдох. Она справится. Венди неловко выбирается из машины. Тело онемело. Оно будто не принадлежит ей и находится в милях от нее. Настоящая Венди Дарлинг парит высоко над женщиной, которая поднимается по ступенькам в клуб, готовясь встретиться с будущим мужем. Венди по привычке оправляет перед юбки и рукава. Там нет спрятанных кармашков. Но скольжение рук по ткани все равно успокаивает. Учитывая происходящее, Она заслужила это небольшое утешение. «Я готова», — Венди поднимает голову. Джон дарит ей улыбку. В ней облегчение и, наверное, даже немного любви. Когда он придерживает дверь, в глазах таится почти намек на вину. Когда Венди входит внутрь, Майкл, наконец, смотрит на нее прямо. Винди едва успевает заметить в выражении лица проблеск того мальчика из детской, которого она знала. Он трогает ее за руку, едва касается пальцами рукава. Не переживай, Винди. Он криво улыбается, и старая имечка, которым Майкл называл ее раньше, едва не подкашивает ее. Тебе понравится, Нет? Эти слова, даже такие торопливые, помогают собраться с духом и пойти дальше. Она сделает это для Майкла, для Джона, для Мэри. Когда глаза Венди привыкают к переходу с улицы в помещение, она видит, как навстречу шагает высокий, угловатый мужчина. Его волосы тщательно уложены, усы темные и аккуратно подстриженные. На нем безупречный костюм, темно-серый, удлиненный, с галстуком розового цвета, который очень ровно заколот бриллиантовой булавкой. Она слишком давно не была снаружи, так что не знает, модно ли сейчас одеваться так, но в любом случае ощущает себя неряхой. Она останавливается, и мужчина тоже. Вокруг него такое облако нервозности то он напоминает пугливую лошадь. Прямо за ним, должно быть, это и есть нет, стоит мужчина, в котором она угадывает своего будущего свекра. Сходство очевидно. Она будто смотрит на одного и того же человека, только второй чуть постарше. Стальные пряди в волосах и усах свекра — единственное, что отличает его от сына. Нед протягивает руку, но его отец шагает вперед, почти отпихивая Неда, хватает Джона за руку и крепко пожимает. Следом он приветствует Майкла и только затем глядит на Венди. Он смотрит так, что он напоминает доктора Харрингтона, который изучает ее как некий экземпляр, при том особенно отвратительный. Джон кладет руку ей на талию успокаивая и подталкивая вперед. «Позвольте представить вам свою сестру, мисс Венди Дарлинг. Нужно сделать реверанс? Нет, это уже слишком. Она наклоняет голову и всеми силами пытается улыбнуться. Она так сосредоточена на том, куда деть руки и куда смотреть, что пропускает мимо и фамилию Неда и его отца. Джон уже... Назвал ее? Она не помнит. Это будет и ее имя. Надо бы его узнать. Хочется рассмеяться. Истерический смешок застревает в глотке, но она сдерживает его. Помимо воли она, наконец, встречается глазами с Нетом. Он немедленно краснеет. Это так неожиданно, что она едва не смеется совсем иначе. Это так по-дурацки очаровательно, что он боится ее. Она ожидала всякого, но не этого. «Для нас заказан столик», — бесцеремонно говорит отец Неда. И Венди понимает, что брат имел в виду, когда говорил, что он нетерпелив. Венди вдруг осознает, что он считает все происходящим простым деловым договором чем-то, что следует поскорее закончить. Когда отец Неда ведет их в столовую, Венди пытается вновь поймать взгляд Неда, он старательно смотрит куда угодно, только не на нее. Вместо этого она удовлетворяется тем, что разглядывает его как можно ненавязчивее, а заодно держит в уме важные вещи — использовать правильную вилку, сидеть прямо, Давайте улыбаться, будто она слушает. Это довольно просто. Когда они рассаживаются, отец Неда ведет беседу. Джон иногда вступает, когда ему позволено. Майкл вообще не говорит. Нед тоже. В Индии не приглашают к разговору. Словно она просто предмет мебели или украшения стола, предназначенного для мужчин. Зато у нее появляется время наблюдать, И рисовать себе картинку нового мира, в котором ей теперь предстоит жить. Становится ей понятно, почему Джон настаивал и стыдился этого одновременно. Ее будущий свекр стихийные бедствия, задира вроде Джеймисона, только действуют куда тоньше. Он привык, что весь мир расступается перед ним. Нет пусть и очень похожий на него внешне, кажется полной противоположностью отца. Он тихий и почти испуганный. Венди становится его жаль. Беседа, насколько она вслушивается, вертится вокруг брата Неда, Алана. Она ни разу не слышит, чтобы будущий свекр хотя бы упомянул Неда. Он такой же предмет мебели, как и она. Им тоже распоряжаются, как хотят. Будущий свекор не смотрит на сына. Зато не раз бросает взгляд на Венди. Оценивает ее. И кажется, им нравится, как она ест маленькими кусочками, держит руки на коленях и хранит молчание. Она ненавидит его всей душой. Но почти неожиданно для себя обнаруживает, что Нед ее заинтересовал. «Мистер Дарлинг, разделите со мной бренди и сигару. Есть детали, которые нужно обсудить». Когда обед заканчивается, отец Неда поворачивается к Джону, и Венди замирает, чувствуя, как внутри все завязывается в узлы от напряжения. Она почти забыла, зачем они собрались. «Разумеется, Джон нервно взволнованно встает» она ни разу в жизни не видела, чтобы Джон курил сигару. «Может быть, выйдем наружу? Подышим свежим воздухом, пока вы беседуете?» После такого долгого молчания голос Венди кажется очень слабым в этой комнате. Теряется среди тихого звона фарфора, полированного столового серебра и осторожного стука хрустальных бокалов. Все четверо поворачиваются и смотрят на нее. Отец Неда хмурится. Она представляет, как он ставит пометку в воображаемой книге учета в колонке «Минус». Вместо смущения она смотрит на Неда и улыбается ему, надеясь, что эта улыбка не испугает его. «Буду рад предложить свою кандидатуру на роль сопровождающего», — говорит Майкл. Венди с удивлением поворачивается к нему, как раз чтобы заметить, Легчайший шаловливый блеск в его глазах. В голосе тоже веселье, которое наполняет Венди надеждой. «Конечно, сад довольно милый!» Нед так торопится встать и принять ее предложение, что едва не опрокидывает стул. Его отец ловит стул, прежде чем тот падает, и с недовольным лицом ставит на ножки. Если бы она была смелее, она бы взяла Неда под руку только чтобы позлить его отца, но она удерживает себя от этого. В конце концов, этот мужчина теперь часть ее жизни. Она не обязана его полюбить, но должна по меньшей мере постараться поладить. Когда отец Неда с Джоном уходят в другую комнату, Венди вслед за Недом и Майклом следует через двойные стеклянные двери на каменную террасу, которая выходит на закрытый садик. Переступая через порог, Венди на миг замирает и наслаждается новым ощущением. Она может выйти наружу, когда захочет, без присмотра доктора Харрингтона или Джеймисона или сестер. Она глубоко вздыхает, и даже давящий корсет не может помешать ее ликованию. Майкл отходит к одной из скамеек в дальнем конце террасы. Венди, к собственному удивлению, огорчается. Он собирался сопровождать их только для виду. Не то чтобы она боялась оставаться с Недом наедине. Одного взгляда на его лицо достаточно, чтобы понять. Он боится ее куда больше, чем она его. Скорее, ее печалит, что она вновь потеряла брата. На миг она уловила кусочек прежнего Майкла, когда он назвал ее Венди и когда улыбался, предлагая сопровождать их. Возможно, это ужасно грубо с ее стороны, но она еще какое-то время смотрит на Майкла, не обращая внимания на Неда. Она не видела брата так долго, Нед не может обижаться на нее. Яркий луч солнца золотом блестит на пшеничных волосах Майкла. Он тоньше, чем помнила Венди. Все в нем истончилось. Пиджак костюма, который наверняка выбирал Джон, висит на мальтле, как на пугале. Она легко представляет, как он стоит в поле в окружении стогов сена и бессмысленно смотрит вдаль. Стая черных птиц может опуститься на него, а он и не пошевелится. Сердце за него болит. Майкл опирает трость о скамью перед собой и лезет в карман за жестянкой табака и бумагой. От венди не укрывается, как трясутся его руки, когда он сворачивает сигарету. Он слегка поворачивается, сердце у нее подпрыгивает, но он, кажется, не замечает ее. При солнечном свете его лицо такое прозрачное и потерянное. Он поднимает жестянку в сторону Неда, предлагая ему. Нед качает головой, и Майкл отворачивается, поднимая плечи, которые прочной стеной ограждают его, оставляя Неда и Венди по ту сторону. Эта потеря вновь бьет в Венди, как арбалетная стрела. Сможет ли она вернуть своего младшего брата? Если бы она никогда не кричала на него, если бы стала добрее, смогли бы они теперь болтать и смеяться, как прежде? Или война все равно осталась бы не заживающей раной внутри его, независимо от ее действий. Венди берет себя в руки и переключает внимание на Неда. Пусть Майкл и остается соднящей раной глубоко в разуме. Я надеюсь, вы отказываетесь не из-за меня. Венди указывает на сигарету Майкла. Она пытается говорить легко, непринужденно и мило. Так полагается, — говорит женщине. Теперь, когда они наедине, как им и полагается быть, она вдруг начинает нервничать. Раньше или позже, несмотря на все ее намерения, она все равно ляпнет что-то не то. Я не приказался к сигарете с войны. Учитывая возраст Неда, ничего удивительного тут нет. Но она все равно удивляется. Он кажется полной противоположностью ее брата. Да, застенчивый, напуганный, но не прошлым, а скорее тем, что стоит прямо перед ним. Невозможно представить, что он держит в руках оружие или ползет по грязи. Может быть, он был офицером? Командовал далеко из-за линии фронта? Скипает обида, когда она думает о том, как Майкл был в опасности, а Нед спокойно сидел в каком-то бункере или лагере. «Я думала, все солдаты курят». Слова вырываются изо рта раньше, чем она успевает остановить их, и жадно заполняют тишину. Нет выглядит удивленным, но к облегчению Венди будто не обижается. Нечестно было даже внутренне судить его. Ведь она ничего о нем не знает. Изредка я курю трубку, но не сигареты. Они слишком многое напоминают. Теперь очередь Венди удивляться. Она вновь смотрит на брата. Майкл все так же погружен в собственные мысли и не обращает на них внимания. Вокруг висит облако дыма, так что она видит его сквозь эту завесу. Он и моложе, и старше, чем на самом деле. «Тогда почему?» — хвост фразы повисает в воздухе. Нет, мягко отвечает, и она вздрагивает от сочувствия в его голосе. «Может быть, именно поэтому ваш брат и предпочитает сигареты. Многие не хотят забывать». Венди поворачивается к нему, к мужчине, который станет ее мужем. Рот приоткрывается, но ей нечего сказать. От ее внимания Нед снова краснеет. Он опускает глаза и слегка покашливает. Она перешла грань или он? Или они оба одинаково глупые и нелепые? Тишина тянется, пока они становятся почти болезненной. Венди ищет, что сказать. Что угодно, чтобы вернуть разговор в безопасное русло. Но Нед спасает ее, прибегая к пустым формальностям. «Не могу выразить, как я рад наконец встретить вас, мисс Дарлинг. Майкл и Джон часто рассказывали о вас. Он чуть заикается, пока говорит, и кровь вновь приливает к его щекам, пока он пытается перебороть заикание. Это...» а еще то, как он держит почтительную дистанцию между ними, заставляют Венди проглотить слишком резкий ответ, что вертится на языке. А они мне ничего о вас не рассказывали. С Джоном мы особенно подружились, когда он начал работать с моим отцом. Нед смотрит на сад, а не на нее, пока говорит. «Позвольте спросить...» Венди старается подбирать слова, чтобы не напугать Неда и не выдать, что она ничего не знает. Нед знает, что она болела, но не знает, где она была. Почему, по его мнению, Джон и Майкл прятали ее все эти годы? «Как вы познакомились с моими братьями? Вы были с Майклом на...» Она вновь оставляет фразу висеть в воздухе побоявшись расстроить его. Насколько она понимает, шрамы Неда не меньше тех, что несет Майкл, и такие же незримые. Губы Неда кривятся под усами, но он быстро овладевает собой. Он оглядывается через плечо, и Венди смотрит вслед за ним на Майкла. «Я воевал на Западном фронте в одно время с Майклом, но мы не пересекались. Потом я вернулся домой, и Джон нас ознакомил. «Что ж, я рада, что Майклу есть с кем поговорить. С кем-то, кто понимает. И это правда». Она уверена, что Джон и Майкл не говорят друг с другом. Уж точно не о войне. И опасается, что у Майкла едва ли много друзей. Они вновь погружаются в молчание. Но на этот раз более приятное. Венди почти позволяет себе расслабиться, но потом вспоминает, что Джон и отец Неда прямо сейчас торгуются о ее будущем, их будущем. Через некоторое время Нед собирается с духом, и слова рвутся потоком. Возвращается заикание. еще усиливается. И Венди не может удержаться от быстрого взгляда в сторону столовой, почти ожидая, что в дверном проеме уже маячит отец Неда, тень за занавесками. Тень над всей жизнью Неда. «Я п -п понимаю, все это довольно внезапно, мисс Дарлинг, и нельзя винить вас за беспокойство». Нет, заминается, теребя манжеты пиджака. «Честно говоря, я и сам не намеревался когда-нибудь жениться. Я бы предпочел. Я полагал, что останусь холостяком». Нед опускает глаза, И Венди чувствует, что он пытается ей что-то сказать. За его словами прячутся другие слова. Он боится произнести их, но ей не в жизнь не угадать, что он хочет донести. Она борется с разочарованием. Почему люди так обожают намеки и заставляют других угадывать, что они имеют в виду? Почему никто не способен говорить прямо? Она встречается взглядом с глазами Неда. Теплого тёмно-карево цвета. Впервые с начала обеда он посмотрел прямо на нее. Эти глаза добрые. По крайней мере, в этом Нет совершенно не похож на отца. «Мисс Дарлинг, я хочу быть откровенным с вами». Нет поднимает голову. Она замечает, как он порывается отвести взгляд, но не делает этого. Но и теперь ей кажется, потому как он держится, что ему хочется согнуться, сутулить плечи, будто чтобы сделаться незаметным не только для нее, но и для всего мира. Я полагаю, нам обоим не оставили особого выбора в плане брака. Моему отцу весьма не терпится скорее женить меня, и я опасаюсь, что раз он работодатель вашего брата, К тому же, учитывая ваши проблемы со здоровьем, он выбрал вас подходящей партией, считая, что вы будете уступчивой, не видя иных перспектив. Нед коротко смущенно кашляет и еще сильнее краснеет. Вэнди остается только глазеть на него, растеряв все слова от такой откровенности. Учитывая, что никто из нас не делал свободный выбор, Я готов быть вашим мужем только на словах, если вы так решите. Я ничего от вас не потребую, но искренне надеюсь, что мы можем стать хотя бы друзьями. Его глаза решительно сияют, но в них есть и хрупкость. И пусть они едва знакомы, Вэнди кажется, что отрицательный ответ раздавит его. У нее в жизни было так мало друзей. И ей кажется, что Нет мало отличается от нее в этом смысле. Я, Венди открывает рот, оглушенная его беззащитностью и его предложением. Она не знает, что и думать о мужчине перед собой, и уже этим он ее привлекает. Он мягкий. Это отличает его от отца, отличает от Питера, ее первого настоящего друга. Она бросает быстрый взгляд на Майкла. Он заверил ее, что Нэт ей понравится. Может быть, это он и имел в виду. «Я постараюсь быть взаимно откровенной с вами». Венди внутренне собирается, разглаживая перед юбки и пряча волнение в складке ткани. «У меня в жизни было немного друзей». Со мной нелегко дружить, но если вы желаете попытаться, я тоже приложу усилия. Слова звучат дерзко и рискованно, но на самом деле Венди говорит искренне. Похоже на то, как она впервые летала, держа Питера за руку. Они тогда шагнули с подоконника и упали в ночь. Только они не упали, они взлетели. Она еще не решила, что она расскажет Неду о своей жизни, и не знает, что он пожелает рассказать о себе. Все, что она поняла, она хочет узнать о нем больше. Хочется, чтобы у нее был кто-то еще, кроме Мэри, кого она может смело назвать своим другом. Венди позволяет себе улыбнуться, едва заметно, и надежда вползает в сердце. Впервые с того мига, как она вышла из ворот лечебницы святой Бернадетты несколько часов назад, она ощущает, что дышать стало легко. «Благодарю вас, мисс Дарлинг!» Нет улыбается в ответ с облегчением, а еще с радостью. «Прошу вас», — говорит она, — «если мы собираемся стать друзьями, зовите меня Венди. Джейн ведет Тимоти обратно к тому месту, где ее закидали камнями и наконечниками для стрел, внимательно наблюдая, не случится ли новой внезапной атаки. Она всматривается в истине черную тьму под деревьями. Там, где тропинка разделяется, а деревья склоняются, образуя естественный тоннель и загораживая лунный свет, воздух, кажется, можно потрогать. Одна мысль о том, чтобы войти под эти деревья, ужасает ее. Ее будто кто-то хватает за плечи, разворачивает прочь и подталкивает в обратном направлении. В голове, словно Питер, твердит ей, настойчиво глядя в глаза, не будет ли куда лучше вернуться в лагерь. Там еще полно мяса, чтобы набить живот, и можно поиграть. Можно сидеть и греться у костра. Не нужно шататься в темноте, где может случиться что угодно где их могут сожрать чудовища. Она ощущает, как имя едва не ускользает из памяти снова, пока мысли вертятся в голове, и Джейн до боли сжимает зубы. Боль помогает сосредоточиться. С возраста Тимати она знает, что в темноте нет ничего страшного. Это просто тени. Что-то загораживает свет. Но дневной свет всегда возвращается. И все же ей страшно. «Дома, может быть, так и есть, но здесь...» ее охватывает беспричинный страх, ужас, который она не может объяснить. Будто кот, задрав хвост, внезапно трется об ноги, и ты подпрыгиваешь. Но в одном она уверена. Пусть ей ужасно не хочется идти туда, но именно потому, что ей не хочется, она и должна отправиться по этой тропинке между деревьев. Она трогает наконечник стрелы, все так же спрятанной в рукаве. Он будто стал ее амулетом на удачу. Она не знает, почему, но теперь ей еще сильнее думается, что кто-то или что-то пыталась предупредить ее, уберечь, а не просто напугать. Она безмолвно просит прощения у этой невидимой стражи за то, что не следует их болезненным советам. За ее спиной Тимати, застыв, совершенно пустым взглядом, глазеет под деревья. Ты знаешь, куда ведет эта тропинка? спрашивает Джейн. Она говорит тихо, но Тимати все равно вздрагивает. Питер запретил нам ходить туда. Он кусает нижнюю губу, и Джейн снова опасается, что он расплачется. Он совсем перепуган, да к тому же, напоминает она себе, «Он еще малыш. Но ты знаешь, куда она ведет и почему туда нельзя ходить?» Тимати сжимается в комочек. Джин очень не хочет давить на него, но ей нужно точно знать. Тимоти хмурится, снова морщит брови, будто пытаясь что-то припомнить. Рука тянется к подолу рубашки, но он отдергивает себя до того, как потащить подол в рот. Там плохое место. Он указывает, и Джейн смотрит туда, где над деревьями висит на фоне звезд легкое облачко, похожая на стройку дыма. Ее пробирает дрожь, но она заставляет себя выпрямиться и сохранять смелость. Прости, но кажется, нам надо именно туда. Все хорошо, быстро добавляет Джейн. Я буду нас защищать, обещаю. Ей самой хочется в это верить. Если бы мама была тут, как бы она поступила? Джейн вспоминает, как одна девочка сбила ее с ног в парке, когда ей было примерно столько, сколько Тимати. Она смеялась над Джейн за то, что та искала жуков, обзывалась грязнулей. А когда Джейн сказала, что она не грязнуля, та девочка ее пихнула. Джейн приземлилась лицом в грязь и до крови разбила губу о зубы. Борясь со слезами, она потребовала, чтобы та девочка извинилась, но обидчица только мило улыбнулась и заявила, что Джейн, должно быть, споткнулась. Джейн побежала к маме, крича, что та девочка обманщица и чудовище, Но мама не прижала ее к себе, как думала Джейн, а взяла за плечи и посмотрела ей в глаза. — Она не чудовище, Джейн. — Но мама... — Нет, Джейн. Она повела себя как чудовище, но это разные вещи. Но ты же понимаешь, почему она так поступила. Джейн затрясла головой, не понимая разницы, не понимая, чего мама от нее хочет. Ей просто было нужно, чтобы ее обняли и успокоили. Но в глазах мамы было то же выражение, как если бы Джейн задавала неправильный вопрос. Из-за этого Джейн даже тогда, в детстве, показалось, что они вели две разные беседы. Джейн видела перед собой девочку, которая ее толкнула, и парк. А мама смотрела на какой-то совсем другой мир. Она говорила так серьезно, что Джейн не посмела возражать. Мама так говорила, когда хотела научить ее чему-то важному. Это потому, что ей страшно. Мама притянула Джейн к себе, но не обняла, как-то и хотелось. Она развернула ее, придерживая, чтобы ей было видно ту девочку. Кстати, та вовсе не казалась напуганной. Мама пригладила Джейн в волосы. Это не принесло утешения и наклонилась к ней, будто делясь секретом. Она видит, какая ты смелая и сильная, и поэтому боится. Как белый воробей в наших историях. Когда он устраивает людям пакости, то это потому, что он чувствует себя маленьким глубоко внутри, понимаешь? Джейн тогда не поняла. Но теперь, наверное, знает, что пыталась сказать мама. Позже, тем вечером, она спросила, бывают ли чудовище на самом деле. Боюсь, что да. Без запинки ответила мама, и Джейн испугалась. Она ожидала совсем другого ответа. Она сидела у мамы на коленях в большом кресле-качалке у окна и попыталась перевернуться, чтобы увидеть мамино лицо и понять, не смеется ли она над ней. Но так и не смогла. Мама снова пригладила ей волосы, тихонько качаясь. И Джейн, наконец, почувствовала себя в тепле и в безопасности, как ей и хотелось днем. «Что случится, если я встречу настоящее чудовище?» — спросила Джейн. «Ну?» — мама поцеловала ее в макушку. «Тебе придется бороться. Пусть и будет страшно, потому что если позволить чудовищам запугать тебя...» и обнять то, что ты любишь, тогда они победят. Джейн почувствовала, как мама повернула голову, чтобы посмотреть в окно на звездное небо, продолжая беседу. А если монстры побеждают, Джейн, то они хотят побеждать и дальше, вот что плохо. Они хотят получать больше и больше, потому что они жадные. А этого нельзя допускать, правда? Правда, мама. Тут мама начала щекотать ее, и Джейн забыла всех чудовищ, хохоча и выпрашивая у мамы сказку перед сном. Вспоминая об этом сейчас, Джейн задается вопросом: говорила ли мама о той девочке, что толкнула ее, или о тех чудовищах, что таятся под кроватью, или, может быть, о тех, которыми дядя Майкл и папа сражались на войне? может быть обо всех трех сразу или о чем-то совсем другом в чем она уверена так это в том что мама была права нужно бороться даже если страшно потому что иначе чудовище победят пошли джейн берет тимати за руку и бросает на него взгляд Он смотрит на нее так доверчиво, и это пугает ее куда больше, чем чудовище в конце тропинки. Но он полагается на нее. Нельзя его подвести. Пошли, покажем чудовищам, что не боимся их. Лондон, 1921. Венди глубоко вздыхает и разглаживает перед платье, а затем скрещивает руки. Цепляясь пальцами в запястье. Все, что нужно, — это переставлять ноги и шагать. Почти год назад она проделала тот же путь в обратном направлении. Шаг, вдох, шаг. Она вышла из ворот лечебницы святой Бернадетты. Уж, конечно, она сможет войти обратно. Не должно быть так уж трудно. В этот раз она гость. Посетитель. Никто не имеет права задержать ее или запереть внутри. И все-таки по телу бегают мурашки. Она вся покрыта потом. Этого пота не видно, он остается незаметным, как синяк, что проступил на изнанке кожи. Кирпичный фасад лечебницы нависает над ней, и кажется, что она стояла здесь всего миг назад, что никогда и не уходила. А дверь — это пасть, что вывалила язык, чтобы проглотить ее целиком. Она трясет головой, разгоняя эти мысли, и упрямо делает шаг. Белый щебень хрустит под каблуками. Она слышала, что Джеймисон больше здесь не работает. Какая-то болезнь, что парализовала левую часть его тела. Может быть, та же самая, из-за которой его не взяли на фронт. Хочется злорадствовать недобро радоваться, но она не ощущает ни ненависти, ни жалости, только безразличие. Джеймисон теперь ей никто, он больше не часть ее жизни. Солнце ярко сияет, и его лучи делают шрам дорожки ослепляюще белым. Голые ветви над головой качаются от порывов ветра, а дыхание вырывается изо рта облачками, пока Венди шагает к двери. Она не принадлежит этому месту. Здесь больше нечего бояться. Шаги звучат ужасно громко, когда она переступает порог. Внезапный переход от яркого солнечного света в относительный сумрак внутри заставляет ее на миг смешаться. Она теряется и вытягивает руку, чтобы не упасть. — Мисс? — Голос раздается совсем рядом, и Венди подскакивает. Сестра. Совсем юная. Венди ее не узнает. «Миссис», — машинально отвечает она. Она так часто повторяла это самой себе, пытаясь убедить себя или весь мир. Но слово все равно звучит так, будто не имеет к ней отношения. «Я хочу повидать, Мэри». Голос срывается и она ненавидит себя за это, потому что он должен быть увереннее. Мэри — белую собаку. Она с удовольствием произносит полное имя Мэри, ее настоящее имя, а не то, которым ее назвали здесь. Сестра хмурится и уходит, оставляя Венди одну у входа, и Венди улыбается себе. Она заставляет себя взглянуть наверх на ограждение по второму этажу, где располагаются личные палаты. Они с Мэри так часто пробирались туда. Кажется, она может ходить здесь с закрытыми глазами и не заблудиться. Глаза она не закрывает, а руки заставляет спокойно лежать вдоль тела. Пройдемте за мной». Сестра возвращается, машет ей, и Венди подчиняется. Она ступает неловко и скованно, будто вдруг забыла, как шагать. Она знает, что Джеймисона здесь нет, но все равно не может избавиться от чувства, что он вот-вот вынырнет из-за какой-нибудь двери и схватит своей мясистой лапой. Нед предлагал пойти с ней для поддержки, но она настояла на том, чтобы пойти в одиночку. «Если я не встречусь с этим лицом к лицу...» — сказала она ему. — Я уже никогда не смогу. Это важно. Он выглядел обеспокоенным, но отпустил ее и нанял ей машину. Несколько раз Венди едва не велела водителю разворачиваться, а у ворот снова перепугалась и чуть не убежала. Сейчас, пока она идет за сестрой, страх превращается во что-то иное. Ощущение, будто она не идет, А парит. Ей уже не страшно. Нет, она будто пьяна, и это как-то неправильно. Она смотрит на лица пациентов, пока они идут мимо. Большинство не поднимают голову, даже не смотрят на нее. Она помнит, как вела себя так же. Не обращать внимания на внешний мир было способом выжить. Если бы они посмотрели, Узнал бы ее кто-нибудь. Стало бы им от этого лучше или хуже. Она пришла сюда. Подарила бы им это надежду на то, что и они могут однажды выбраться отсюда. Или они просто разозлились бы, что у нее есть свобода, а у них нет. Ей повезло. Она пытается напомнить себе, как ей повезло, и как мало она отличается от пациентов вокруг. После всего, что случилось, Джон не махнул на нее рукой. У скольких из этих пациентов и пациенток есть братья, сестры, мужья, жены, которые все надеются на их исцеление. Сестра распахивает дверь в одну из маленьких комнат отдыха. И сердце Венди пропускает удар, забыв как биться. В комнате нет никого, кроме мэри, которая сидит в одном из двух кресел у окна. Фигурка на фоне яркого зимнего неба. Как поступить? Что сказать? Непринужденность, что была между ними, испаряется из мыслей. Они словно вновь впервые увидят друг друга. Мэри обижается на нее. О чем им теперь говорить, если они больше не знают все подробности жизни друг друга? В этот миг Мэри поднимает взгляд от пялец на коленях и расплывается в улыбке будто солнце выглянуло из-за туч, и страхи Венди рассеиваются. Она забывает про сестру, что стоит в дверях, забывает про все на свете и бросается к мыре. Они сталкиваются на полпути, обнимаются, хохочут и хватают в воздух, и обе пытаются говорить одновременно. — Я так рада, что ты... — я не знала. Обе замолкают, выжидательно смотря друг на друга, и вновь смеются. Когда Венди поднимает голову, сестры уже нет, они одни. Она сжимает руки Мэри, знакомую теплую кожу, покрытую мозолями, и ведет подругу обратно к креслам. Они садятся, почти соприкасаясь коленями. И Венди все не выпускает рук Мэри. Обретя ее вновь, она не хочет ее отпускать. Расскажи мне все, как они с тобой обращаются. Ты в порядке? Слова рвутся наружу. Она не может оторвать взгляд от Мэри, едва веря, что она настоящая. Все по-старому. Сердце пропускает удар, но Мэри озорно улыбается, а глаза ее блестят. Сердце вновь бьется, но Венди испытывает сложные чувства. Она представляет, как Мэри крадется по коридорам, ворует по мелочи. С ней может случиться столько всего дурного, но ее не ловят. Следовало бы остаться здесь рядом с ней. Ну а ты, замужняя женщина, слова Мэри врываются в мысли Венди, и в груди что-то сжимается. Она быстро мигает, а Мэри в свою очередь берет ее за руки, и прикосновение пальцев успокаивает Венди, так что она рвано вздыхает. Мэри наклоняется вперед и касается своим лбом лба Венди и все становится хорошо. Венди позволяет себе расслабиться на минутку. Закрывает глаза, ощущая надежность Мэри. Открывает глаза, выдыхает и садится, ощущая лишь легкое головокружение. Замужняя женщина. Последние несколько месяцев пролетели в дымке. Венди сама едва привыкла к этому. Сначала она пугалась, Потом ей начало казаться, что это именно то, чего ей и хотелось. Семья, но не такая, как Майкл и Джон, а ее собственная семья, выбранная ею, а не навязанная по крови. Но пусть даже они с Недом узнавали друг друга все ближе, она не могла избавиться от ощущения, что в жизни чего-то не хватает. Чего-то, чему она не знала имени, по крайней мере до сих пор. Вот, руки Мэри в ее ладонях. Она пугается этой мысли, слишком большой, чтобы осознать. Она жаждет, но не уверена, чего именно. Так что подавляет это ощущение, которое поднимается в ней, как всепоглощающая приливная волна. Расскажи, как тебе живется, спрашивает Мэри. Ты сама в порядке? Как к тебе относится муж? Ты любишь его? Я едва его знаю. Венди отпускает Мэри и кладет руки на колени. Возвращается вся тяжесть сомнений и неуверенности, что ненадолго отпустила ее. Слова громоздятся во рту, но Венди не знает, как и что сказать. Это Мэри. У них никогда раньше не было секретов друг от друга. Но не все тайны, которые теперь несет в себе Венди, принадлежат ей самой. Муж и жена. Единая плоть. Узы брака означают именно это, да? Теперь она должна нести не только свою ношу, но и ношу Неда. Если бы Мэри стала частью их семьи, то, возможно... Нет, она вновь подавляет эти мысли. Слишком быстро, слишком много. Вместо этого она обдумывает вопрос Мэри, решая, как ответить. Нэд. Венди вспоминает его лицо. Добрые глаза, заикание, от которого он краснеет. Временами заикание почти незаметно в речи. Но иногда, особенно если его отец пришел или должен прийти, он едва способен разобраться со словами. Венди вспоминает день, когда они встретились, и то, как он едва поднимал на нее взгляд. И себя, только что покинувшую это место. Совсем непривычную к внешнему миру. Неужели все это случилось меньше, чем год назад? Как будто прошла целая жизнь. Венди поднимает глаза. Мэри терпеливо на нее смотрит. Внутри борются жажда поговорить и желание сохранять молчание. Если бы можно было передать одним взглядом, что такое она и что такое они с Недом вместе? Было бы гораздо проще. «Я... я думаю, я смогу полюбить его со временем, но...» Венди медлит. Слова не спешат приходить на ум. Она понимает Неда хотя бы отчасти, но в целом он — головоломка, которую Венди все не может разгадать. В первую брачную ночь Нед вместо того, чтобы прийти к ней как муж... Молча вручил ей пачку писем. Края некоторых обгорели, ломались хлопьями и пахли пеплом. «Я едва успел спасти их», — сказал он. Она вопросительно посмотрела на него, но он только добавил, «Тебе следует понимать, за кого ты вышла замуж». Он отошел к окну, оставив ее сидеть на ложе новобрачных с письмами на коленях. Она испытала облегчение, потому что не была уверена, как все должно происходить после женитьбы и в том, что хочет его как мужа. Ведь она едва начала узнавать его как друга. Чувства сплелись в тугой узел в животе. Аннет стоял с суровым лицом. Печаль и боль, надежда и готовность довериться всё вместе. Она взяла первое письмо и бережно распечатала. Она читала, а Нед наблюдал за ней, то шагая по комнате, то замирая с беспокойным страхом, который дрожал над ним, как марево. Письма были из окопов Вердена, от Неда к некому Генри. Из упомянутых в письме событий, Венди поняла, что Генри был школьным другом Неда. А, продолжив чтение, она с изумлением увидела, как со временем Генри и Нед стали куда ближе, чем просто друзьями. Время от времени Венди поднимала глаза и видела, как Нед молча шевелит губами, будто читает вместе с нею слова, вырезанные на сердце. Отец пытался их сжечь, — сказал Нед, — когда она отложила последнее письмо. Чтение оставило Венди выжатой. Когда они вошли в спальню, было поздно, а теперь за окнами край неба уже розовел расцветом. Она читала всю ночь. «Ты их не отправил?» Сердце Венди болело за Неда, потерявшегося в любви, за едва знакомого ей человека. Она с трудом могла представить, Каково ему было, когда любовь превратилась в нечто постыдное, когда пришлось скрывать эту тайну, когда он сам оказался тем, кого не должно быть. Отправил. Генри писал в ответ. Голос Неда сорвался на этих словах. Не его обычное заикание, а что-то куда более резкое и болезненное. Он смотрел не на нее, а на восход солнца. Те письма его письма. Я сам сжег, чтобы спасти их. Генри его недавно не стало. Осложнение от воспаления легких его сестра вернула мне эти письма. Не знаю, читала ли она их, но отец нашел посылку и надо передеркивает неизящное болезненное движение, которое скрючивает его, Словно, он ищет убежище в каркасе собственного тела. Но когда он произносил имя Генри, когда рассказывал Венди правду о себе, он вовсе не заикался. В тот миг Венди поняла, почему отец Неда так торопился женить его, почему Нед согласился жениться на такой, как она, не зная ее. Она поблагодарила его за то, что он поделился с ней своей тайной и пообещала хранить ее. Взамен, в следующие несколько дней, она рассказала ему про лечебницу святой Бернадетты и про все, что с ней там случилось. Для отца Неда она поддерживала легенду про испанку, но Неду рассказала все, что могла. Про Джеймисона и доктора Харрингтона, Правану со льдом и бритую голову. Она рассказала ему все, кроме того, почему же она там оказалась все, кроме Неверленда и Питера. Сказала только, что было время, когда она не отличала реальность от выдуманных ею сказок, но все уже позати. В последующие дни они говорили друг с другом сначала застенчиво, потом более свободно. За завтраком, пока они пили чай, Нед признался, что хотел бы когда-нибудь завести ребенка. И Венди почувствовала, как что-то затрепетало между грудью и животом. Она раньше никогда всерьез не думала о возможности стать матерью по-настоящему. Но теперь в ней расцвела надежда. Со дня свадьбы они сдержали обещание, что дали друг другу, когда познакомились. Они подружились. Еще они были мужем и женой, но не так, как полагал остальной мир. «Тебе бы больше понравилось, если бы у тебя была своя жена?» — просто бесхитростно спрашивает Мэри. И в наклоне ее головы, во внимательных глазах, только любопытство, а не осуждение. Венди вскидывает голову. Вопрос так близок к ее мыслям и очень далек. Любовь, семья, эти слова, как и слова муж и жена, все это такое опасное. Та жажда, то чувство, что чего-то не хватает, которое Венди ощущала месяцами с самой свадьбы и до сего дня, указывают Венди, чего именно. Но это желание она не может облечь в слова. Ее рука нечаянно дергается и задевает столик между креслами. Он покачивается и, хоть не падает, но ужасно грохочет в тишине. Венди знает, что в лечебнице есть женщины, которые оказались здесь только за то, что любили друг друга, как Генри и Нет. Ей плохо от того, что мир может быть так жесток. Но все-таки она знает многих женщин, которые тайны нашли любовь здесь, стали друг другу женами в сердцах и в мыслях, женами во всех смыслах, спрятавшись от бдительного ока мира. Венди ищет надежду на лице Мэри, сама разрываясь между надеждой и ужасом, но не находит там никакого ожидания. Ее заполняет облегчение, и она чувствует тот же самый трепет как когда Нед сказал, что хочет ребенка. Она любит Мэри, хоть в этом она уверена, и она полюбит Неда, но быть кому-то женой она готова только на словах. Осознание этого падает с глухим стуком. Если Венди скажет все прямо, она потеряет Мэри, а Неда? В то же время молчать кажется невозможным. Она не может выдать Мэри тайну Неда, но свою может. «Я не думаю», — Венди вновь сомневается. У нее нет слов для того, что она пытается выразить. Она знает, что есть и другие мужчины, как Нед. Есть другие женщины, как женщины из лечебницы. Их зовут больными и греховными, чокнутыми и неправильными. Но повсюду она видит только мужчин и женщин, счастливых мужей и жен, по крайней мере, мужей и жен, которые делают вид, что счастливы. Семьи, дети. Как и её собственная семья. Мама, папа, она, Майкл и Джон. Только мамы и папы давно уже нет, а Майкла все равно, что нет. Тело вернулось с войны, полное призраков. Она хочет вернуть то, что у нее было до всего этого. Семью, дом, полный радости и смеха. Люди, в котором заботятся друг о друге. Если Мэри может принять возможность того, что Венди нужна жена, если сердце Неда принадлежит другому, но он все равно как-то любит и ее, то, может, и такое тоже возможно? Венди закрывает глаза. Она вновь ребенок, что стоит на подоконнике, держа за руку Питера. Небо раскинулось над ней, и она вот-вот сделает шаг, чтобы взлететь или упасть. Сердце переполнено и готово взорваться. Все внутри приказывает молчать, но если она не заговорит, она никогда больше и не приблизится к счастью. Не думаю, что я создана для такого рода любви. Венди открывает глаза, сглатывает. Горло болит. Это сложно говорить вслух. Не для такой любви, какую обычно имеют в виду, когда говорят о браке. Слова путаются в глотке, и она вновь сглатывает. Но слова все не идут. Они все не те. Но она заставляет себя продолжать. Я верю что мне кажется, что в мире больше видов любви, чем те, о которых обычно говорят вслух. «Я люблю тебя», — она встречает взгляд Мэри, отчаянно надеясь, что та поймет. «И со временем я смогу полюбить Неда. Я хочу, хочу, чтобы мы все были вместе, одной семьей». Она изо всех сил ищет на лице Мэри хоть какие-то следы того, о чем она думает. Мир уходит из-под ног. Венди в свободном падении, и она больше не помнит, как летать. «Я хочу, чтобы ты была с нами. Но еще больше я хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы ты получила все, что захочешь, даже если ты хочешь жить отдельно от меня». Слова, наконец, иссякают. Она чувствует, что вот-вот расплачется, и в то же самое время, что она пуста и иссушена. Может быть, ей действительно самое место здесь. Может, она и правда чокнутая, но не по тем причинам, о которых думали Джон и доктор Харрингтон. Это удивительно. И, возможно, ее приучали верить в другое. Но она может понять, как мужчина любит мужчину, а женщина — женщину но не любить никого, по крайней мере, не влюбляться, не испытывать тот отчаянный трепет, тот миг, когда сердце то колотится, то замирает, о котором так часто писали поэты. Ей страшно взглянуть на Мэри, так что она поворачивается к окну. наружу прохладно, поэтому там никого нет, но если расфокусировать взгляд, Легко представить, как они с Мэри бегут через лужайку. В своем воображении она заставляет исчезнуть и стену, и ограду, и забор. Так что две фигурки могут бежать бесконечно, пока не превратятся в черные пятнышки на горизонте. — Ты говорила мужу обо мне? — спрашивает Мэри. Венди решает кинуть на нее взгляд. — Кое-что не... Она неопределенно машет рукой. Не все, что я сказала сейчас. Наверное, я сама не понимала до этой секунды, чего именно хочу. Я и сейчас не уверена, что понимаю. Щеки Венди теплеют и краснеют, и она борется с желанием прижать к ним ладони, чтобы скрыть румянец. Почему все так сложно? Я все хочу открыть лавку, говорит Мэри. Слова звучат осторожно, взвешенно. Лэнди вновь бросает на нее взгляд и видит, как свет сияет в ее глазах. Это очень похоже на то, с каким лицом Мэри планировала все их прежние выходки. И Венди ужасно растрогана. Только теперь они планируют не кражу или неосуществимый побег, а собственное будущее — не по понарошку. «Как думаешь, вы с Недом сможете мне помочь?» «Я?» Венди хочет ответить, но сперва не знает, что сказать. Вопрос застаёт её врасплох. Мэри будто не слышала ни слова из того, что было сказано. Но Мэри, конечно, слышала и приняла её слова как должное, не находя ничего необычного в желаниях Венди. «С остальным можем разобраться в своё время». Мэри ухмыляется, показывая щель между зубами. и сердце Венди подпрыгивает. Вновь подступают слезы, горячие и обильные, и глаза зудят от них. На этот раз не от страха, а из-за надежды, что они в самом деле могут быть вместе, семьей. Она быстро моргает, чтобы одолеть их. Я могу поговорить с Недом. Я уверена, он согласится помочь. Только придется придумать, как скрыть все это от его отца. Может быть, братья тоже помогут? Мэри поднимает руку, обрывая Венди. Венди удивленно замолкает. Подачки мне не нужны. Щеки Венди становятся красными и горячими, будто Мэри ударила ее. Мэри продолжает, в глазах вновь сияет свет, а уголок рта ползет кверху. Но, говорит она, я буду работать на тебя, если ты будешь достойно платить мне. Венди таращится на нее. Снова замерев, она ожидала услышать от Мэри что угодно, но только не это. Глаза Мэри так сияют, что она будто посмеивается над Венди, но безлобно. «Если ты готовишь так же плохо, как Шила, когда мы познакомились, то, я полагаю, тебе с каждым блюдом понадобится помощница, такая, чтобы жила с тобой». Они не просто приходила готовить время от времени. Усмешка Мэри превращается в широкую ухмылку, и Венди не может удержаться от ответной улыбки. «Если еда и проживание входят в оплату, то я смогу откладывать и когда-нибудь накоплю на открытие собственной лавки». Венди вновь хватает руки Мэри и сжимает их. «Я уверена, нет согласится на такое. Не могу дождаться, когда вас познакомлю». «Жду с нетерпением», — Мэри на миг замолкает, оглядывая Венди. «Я ведь права? Ты про что?» «Про твою готовку!» Облегчение вскипает в Венди и выходит наружу смехом. Слезы, наконец, струятся из глаз, и она вытирает их. «Совершенно права! Я кошмарно готовлю!» К Твоему счастью, я готовлю великолепно!» а еще замечательно учу готовить».